Глава третья. Дверь лавки закрылась, оставляя меня наедине с Котей, который уже сопел в своей лежанке на широком подоконнике. Он обожал это место. Первым делом всегда забегал туда, удобно устраивался и подолгу глазел в большое окно на происходящее за стеклом. Там всегда было на что посмотреть. Постоянно сновали люди по своим делам, радостно бегала ребятня проходили торговцы с большими корзинами, пытаясь заманить прохожих на сладости и продать побольше зевакам. Прогуливались влюбленные парочки, держась за руки, или просто кто-то, не торопясь, ходил и высматривал по лавкам что-то интересное. Людей всегда было достаточно. Не то чтобы прям много, но и не пустовала улица до самого позднего вечера, а то и до ночи. Ведь недалеко находилась таверна, что привечала всех поздних путников. Дебаширов практически никогда не наблюдалось, поскольку регулярно ходили стражники, охраняя покой законопослушных граждан. Я, конечно, когда задерживалась в лавке допоздна, все равно побаивалась идти одна по улочкам до дома, и всегда с собой брала несколько оберегающих амулетов и парочку боевых заклинаний держала наготове. У нас в Академии были дисциплины самообороны, боевые практики, магические бои на мечах и ближний бой. Это меня всегда успокаивало, когда я шла по темной улице, но подстраховка в виде дополнительных артефактов никому еще не помешала. Звон колокольчика у входной двери оповестил, что ко мне пришел покупатель. Я спрятала полученные монеты и приготовилась встречать клиента. В лавку грузно шагал высокий мужчина в форме стражника. Я немного напряглась, не понимая, по своей работе он ко мне или по моей. «Здравствуйте, леди Барроу!» — поприветствовал стражник глубоким голосом. Я уже ставила ставки в своей голове, зачем ко мне пожаловал этот парень. Он был красив, фигура впечатляющая, лицо серьезное. Возможно, кто-то пытался приворожить молодого парня. Или захворал страж и не хочет слечь с температурой. Быть может, и нечисть, где завелась вновь, и он пришел за моими услугами? «Доброе утро», — поздоровалась в ответ, продолжая гадать над причиной визита стража. «Леди Бароу, я к вам пришел по личному делу». Лицо непроницаемое, голос ровный это нисколько не помогало мне в моих догадках я вас слушаю господин стражник сделала акцент на последнем ведь он так и не представился леди барроу это очень лично и мне вас рекомендовали не только как хорошего специалиста но и как человека который сохранит в тайне мою проблему как интересно большая часть версий сразу отсеялась совершенно верно строго ответила стражнику я дорожу своей репутацией он глубоко и облегченно вдохнул а затем снял плащ с капюшоном, полностью открывая свое лицо. «Разрешите представиться? Теперь понятно, почему он этого не сделал ранее». «Вертен Дарти, приятно познакомиться». «Взаимно, господин Дарти». «Дело в том, что я к вам с проблемой, связанной с...» Парень замялся и едва заметно покраснел, но быстро собрался и продолжил. «С мужской проблемой я, точнее, с нежелательными последствиями любви». Я осталась невозмутима. Успела это предположить в момент его колебания. Ко мне не так давно приходил молодой страж с точно такой же проблемой, нежелательными последствиями любви. Я даже знаю, где они эти последствия находят. В «Весёлом квартале» находится бордель. Он хоть и являлся довольно приличным, если так можно сказать о борделе, но это не отменяло его сути, и там девушки оказывали услуги мужчинам за высокую плату. В таких заведениях никогда нельзя обойтись без вот таких нежелательных последствий, даже несмотря на обслуживание девушек лекарем, который следит за их здоровьем. Насколько я наслышана из-за своей профессии, такое в данном заведении редкость, но все же бывает. Некоторые более опытные мужчины предпочитают определенных девушек за более высокую плату, но с гарантией, что их здоровью ничего не грозит. А вот стражники молодые и, видимо, этого еще не знают. Вот и последствия. Один из них стоит сейчас передо мной. «Я поняла, какая у вас проблема. Нужно пройти осмотр». Парень вновь покраснел после моих слов. «Проходите в кабинет». Я указала стражу на светлую деревянную дверь слева от меня. Именно там я осматривала своих клиентов на наличие тех или иных заболеваний. В небольшой комнатке мебели особо не было. Маленький стол со стулом для меня, кушетка для клиентов и шкаф с необходимым инвентарем в углу. Парень быстро вошел внутрь и присел на кушетку, продолжая держать в руках свой плащ. Я попросила повесить его на вешалку и показать поврежденное место. Стражник стал малиновым и старался не смотреть мне в глаза, но выполнил мою просьбу. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что у него та же болезнь, как и у первого стража. Я покинула кабинет первый, чтобы не мешать несчастному парню привести себя в порядок. Ко мне он вышел через минуту, все такой же малиновый. Господин Дарти, вы пришли вовремя, когда болезни еще не успела оставить более серьезных последствий, поэтому хватит одного зелья. Он заметно расслабился после услышанного. Принимать строго три раза в день до еды по три капли на стакан воды в течение трех дней. Затем четыре дня по три капли на стакан воды по утрам до еды и по одной капле также с утра еще три дня. У зелья крайне неприятный вкус, и если вы не желаете его терпеть, могу вам дать сушеные лесные ягоды в сахарном сиропе. Я достала бумажный пакетик с названными ягодами. Очень хорошая идея была сушёные ягоды обмакивать в сахарном сиропе и в сухом виде продавать как средство, которое быстро поможет избавиться от жутко неприятного вкуса некоторых зелий. Их раскупали довольно быстро, поэтому я и сейчас не сомневалась, что стражник заберет и их. И ему хорошо, и мне монетка. «Да, конечно», — быстро согласился он. «А после того, как я пройду курс лечения, что мне делать?» «В вашем случае ничего более не требуется. Только если будет чесаться, то приходите ко мне за мазью. Но думаю, что у вас не должно, судя по небольшому количеству красных пятен». Парень в очередной раз залился краской. Ему было жутко неудобно и даже стыдно. Но кроме того, что он становился багровым и старался не смотреть в глаза, более ничего об этом не говорила «Может, сразу тогда лучше взять и мазать? Так, на всякий случай», — немного скованно проговорил стражник. «Я понимаю, что вам хочется всячески избежать этого, но не нужно без надобности использовать мазь. От нее будет немного жечь, ведь кожа в э, таких местах крайне нежная. Не советую понапрасну ее использовать. Думаю, что чесаться у вас не будет, но исключать не могу». «Спасибо, я понял». Он покраснел еще больше. «Вот-вот сравняется цветом с вишней. Бедный парнишка. Но это послужит хорошим уроком. Заботиться о своем здоровье и более тщательно выбирать себе даму, избегая дому тех». Также вам нельзя месяц уединяться с девушками и полностью исключить алкоголь на данный срок», строго сказала парню, которому скоро уже плохо станет от испытываемого стыда. «Я понимаю». В подтверждение он даже головой махнул. «Спасибо вам большое за помощь». «Берегите себя. Можете прийти через 10 дней на осмотр. Всегда я больно сердобольная до моих клиентов. Вот и сейчас пригласила на осмотр, который в моей обязанности совершенно не входит». Продала товар, проинструктировала и забыла про покупателя. Так должно быть, но не про меня эта история. «Спасибо большое, леди Бороу. В глазах молодого стража мелькнула радость и благодарность. Расплатившись и робко улыбнувшись, стражник покинул лавку. «Бодренькое утро выдалось у меня сегодня. Но я даже предположить не могла, что меня ждет ночью».